Глава 18. Каша на столе. Филипп, что это сейчас было? Он надо мной поиздевался? Поцеловал и выскочил. Какая я не та? Он меня с кем-то перепутал? Или в этом мире, как в книгах, истинные пары? Тогда почему я должна выйти замуж за двух мужчин? Я обоим буду истиной? Сколько вопросов, Фил, где взять ответы? И чего его пёс от меня хочет? Ты слышал, что он меня конфеткой называет? А что если проберётся в дом и пока я сплю, решит мною полакомиться, «Подавится. Я ему все его чёрные зубы быстро отбелю, откликнулся Филипп. А по поводу Марка этого, что не может определиться, чего хочет, я так думаю, его тянет к тебе. Но магии в этом теле кот наплакал. Сама понимаешь, пока ты меня не примешь как своего зверя, я не смогу показать всю свою мощь и силу. А как принять? Заинтересованно посмотрела на плечо. Полюбить всей душой и понять, что мы с тобой одно целое. Наверное, так, промямлил Фил. Понятно. Точно сам не знаешь. Но хочу тебе сказать, что я уже благодарна тебе от всей души. Если бы не ты, то Валери, ну ты чего? Опять решила пореветь? Ага. Ты знаешь, как на душе тяжело, только сама не знаю почему. Но я этому мраку с его собакой уши подкручу, пусть только ещё раз появится, разозлился Фил и помассировал мои плечи. «Марку, ты имя неправильно произнёс. Какой Филипп, всё же милый". "Правильно, всё правильно", нагнал тут жути. "О, приехали", сообщил сосед и замолчал. Прохор соскочил с облучка и открыл передо мной дверь. "Госпожа Он поклонился и протянул руку. Прохор, найди Серафиму. Я пообещала её маме, что пока та болеет, ребёнок будет служить в доме. Госпожа Валери, я очень надеюсь, что вы поправитесь, но Что, но, Прохор? Может, обратитесь к доктору, чтобы он вам микстуру забывающую выписал. Такой добрый вы мне больше нравитесь. По-свойски посоветовал молочный братец. Я подумаю, прошенька, над твоей просьбой. Но ничего обещать не могу. Удовлетворённый ответом парень поклонился и пошёл распрягать лошадь. Я вились, запылились!» на крыльцо выскочила Василина, но перед тем как кричать на Валерию, осмотрелась, нет ли посторонних ушей. Как к Дурнову госпожа съездили, понравился жених. Я же забыла вам дать в дорогу совок с веником, чтобы за ним песочек подметать. Не было на месте господина помещика невесело буркнула я, проходя в дом. А чего такая расстроенная? Василина обогнала меня и заглянула в лицо. Посадили вашего соседа далеко и надолго. Как? всплеснула руками нянюшка. За что? Как у вас тут сажают, не знаю, а вот за что могу сказать. Я понизила голос до трагического шепота. Проворовался он, руку в императорскую казну запустил и не один Я выдержала паузу. Нет, ну а что? Только крестьянам надо мной потешаться с драматическими паузами. С кем? Василина рукой нащупала стульчик и присела, не забыв приложить ладони к щекам. С помещицей Милангой Силовной Куприяновой. Она оказалась его тайной любовницей. Кажется, нормальная интриги нагнала. Может, не спросит про Серафиму и ее маму. «А не врете?» госпожа Куприянова всегда славила знойной дамой. Женихов у ней хоть отбавляй, засомневалась Василина. Богатая? Вот этого не знаю, задумалась та. Вот, а Дурнов был до неприличия богат. Рассказывают, что он дарил любовнице несметное сокровище: кареты, деньги, шубы, ювелирные изделия. откуда у него столько? Василина, ты меня слушаешь вообще? Я же сказала, что руку в казну запустил. За ним из столицы сам главный советник Тайной канцелярии приехал, лично видела. Говорит, что не только видела, не стала. Вот это новости. Да моя Василина посмотрела на меня умоляющим взглядом: "Госпожа Валери, отпусти к сестре в гости. Она вольная крестьянка, как раз живет в деревне близ усадьбы Куприяновой. Мы с Прошенькой на денек или два погостить. А я что, одна в доме останусь?" Мысль ночевать в незнакомом большом доме пугала. Так а что может случиться? Вы же хозяйка имения, крестьяне по домам разбойников в наших краях отродясь не водилось. Не переживайте, ничего не произойдет. Спать пойдете, заприте все окна и двери и ложитесь. Хотя окна я и сама закрою, а вам останется только дверь закрыть. Хорошо, Василина. Раз тебе нужно, то, конечно, поезжай по гости. Вот, спасибо. Каша на столе. Машка и Дашка сегодня родителям помогают на их личном деле в поле. Я отпустила, конечно, с вашего позволения. Утром рано, как только петухи пропоют, они будут у вас. Счастливой дороги, Василина.